Глава 10. Таинственный остров. Лишь утром в отлив были окончательно определены повреждения, полученные ужасом. Удара камней и последующие нагрузки при раскачивании на волнах привели к тому, что не выдержали крепления обшивки на носу и перекрытия балластного отсека, что привело к расхождению досок. В щели, естественно, хлынула вода, а дальше все понятно также подозревали повреждение шпангоута, но к счастью все обошлось к счастью потому что это гораздо более серьезная поломка помогло то что все детали корпуса в этом месте были усилены кораблестроителями как раз на случай подобных ситуаций теперь предстояло стянуть все заново тщательно закрепить Проконопать из щели, вывести галеру на воду и пополнить запасы пресной воды, которые мы слили за борт для облегчения судна. На поиски источников выделили команду разведчиков, остальные занимались ремонтом, обустройством лагеря и таскали бредень, пополняя кухонные запасы. Лишь привилегированные люди вроде меня взирали на эту суету со стороны, ничем себя не утруждая. Сает вообще расселся перед своей палаткой и в открытую потягивал венцо. Попугай, скотина неблагодарная и подлейший предатель, переметнулся к нему, польстившись на должность собутыльника. «Сам я это дело недолюбливаю, вот и пришлось слоняться по берегу, занимаясь швырянием в море камешков и прочими важными делами. Скучно». Отойдя на пару сотен шагов от лагеря, наткнулся на подозрительно высокую россы бездоровенных булыжников, Если обычные пляжные камешки легко в сжатом кулаке помещались, то этих и лапы великана не обхватить. Выглядели они не к месту. Может, кто-то ссыпал здесь корабельный балласт? Или какое-то сооружение раньше стояло, причем очень давно. И вообще, остров почему-то не казался диким, необитаемым. Чем-то похож на тот, где я оказался по прибытии в этот мир. Вроде парка городского, только без мусора. Там, правда, людей не было, зато имелось кое-что похуже. Странные мысли. Все от нервов, наверное. Бояться перерождающихся медведей глупо, ведь со мной три сотни головорезов. Разведчики вернулись быстро, и двух часов не прошло. причем возвращались они весьма поспешно. Мчались так, будто живого черта увидели. И я сразу заподозрил, что скука осталась в прошлом, и не ошибся. И не ошибся. «Демы!» — объявил запыхавшийся Люк. «Прекрасно!» — ответил я. еще нужным уточнить некоторые детали. «А нельзя ли поподробнее?» «Что за демы? Где они? Сколько их? Чем заняты?» «Люк, ты же разведчик, а не баба на ярмарке! Докладывай, как полагается!» «Простите?» «То есть виноват! На другой стороне острова что-то непонятное, похожее на дворец, но очень уж странный!» «Не доходя до него, мы нашли тропу, залегли рядом и увидели демов. Четверых. Наверное, они из того дворца пришли?» «Почему решил, что это демы?» «Да неужто мы демов никогда не видали?» «Да, и это еще далеко не худший из моих людей». «Вот так и работаем». «Как выглядел этот дворец?» — спросил Саед. «Длиннющий сарай, гладкий, серый, и к нему такой же примыкает в середке». И чудно как-то. Снизу гладко, а сверху неровно, будто обгрызено. Похоже, раньше дворец повыше был, но потом верхние этажи разломали зачем-то и оставили как есть. Или, может, сам развалился, а потом, что осталось, отстроили на скорую руку. И ещё там на море мачта корабельная видна. Но самого корабля из-за замка не разглядеть. Мы как раз хотели стороной обойти, чтобы увидеть бухту, и на тропу наткнулись. Ну а там демов увидели. «Два сарая». Они пересекаясь, крест образуют, не понял? Если сверху смотреть, как птица летящая, то выглядит этот замок, будто крест косой. Косой или другой не скажу, но может так оно и есть. Со стороны моря мы не видели, что там, и вообще я не птица. Да, мне надо с вами серьезно поговорить. Люк, сходите, все пообедайте, потом еще поспрашиваю. — ответил я на это и обернулся к матицу. Ну и? — Ваш разведчик не ошибся. Это и правда, Дема. Я так понял, это сооружение вам знакомо? — Хвала Богу, что нет. Но слышать доводилось не один раз. У нас о таком с раннего детства всякий знает, из-за сказок страшных. Говорят, что это храм темных богов, а Демы при нем прислуживают. Может и так, точно никто сказать не может, потому как пару веков уже, никак не меньше, такого никто не видел. В ту пору море еще за нашими оставалось, и тьма только-только пробираться сюда начала, и трудно ей было укрываться от глаз праведных. Говорят, давным-давно, еще в доязыческие времена, не было здесь воды, жили люди на дне нынешнем. Потом случился потоп, и многие страны от того сгинули. Те острова, которые мы сейчас видим, остатки былых гор и высоких холмов. Похоже на правду, потому как я сам видел залив, где в спокойную погоду на дне можно разглядеть руины, и на островах они часто встречаются. Причем бывает, что стена на берегу начинается, а затем уходит в море, и неизвестно, как далеко там тянется. Под водой такого не построить, значит, когда-то был материк. И темного много на таких островах, поэтому и не любит никто к ним приставать. Все они необитаемыми всегда были из-за этого, кроме нескольких, что на севере и за проливами. Простите, немного отвлекся. Дело в том, что погонь, как вы безусловно заметили, очень интересуется древними руинами И неудивительно, что демов от них тоже палкой не отогнать Говорят, сила доязыческая кое-где сохранилась И вот именно в таких местах темные строят свои храмы Скорее даже не строят, а восстанавливают былое «Дозорные рассказывали, что камни странные видели дальше по берегу. Похоже на старую стену. Она в море уходит, сильно волнами попорчена, но разглядеть еще можно. Древняя очень. Да и возле лагеря имеются валуны подозрительные». «А почему мне никто не доложил?» «Зачем? Здесь такого добра везде хватает». Древние, похоже, любили на горах и холмах строиться. Вот и оказалось на островах много чего. Никто не удивляется. Раньше даже промышляли, металл старый копая, ну и кирт, само собой. Сейчас без острой необходимости на такой остров никто даже высаживаться не рискнет. Море ведь под тьмой давно уже, а на островах у нее главные рассадники. В ходе допроса, я быстро анализировал получаемую информацию. Пусть и не полная, но она давала богатую пищу для развития новых планов. И вообще, в такой ситуации думать надо со скоростью света. Нас занесло, сами не знаем куда, убраться отсюда тотчас не можем. И вдруг узнаем, что рядом располагается культовое сооружение противника. Чутье мне подсказывает, что Люк вовсе не жрецов видел, или, допустим, монахинь, если так... так если таковые у демов имеются. Скорее всего, заметил воинов, храмовую стражу, или как там она должна называться. Сколько здесь этих головорезов? Без понятия. Саеда тоже бесполезно допрашивать, так как информации у него мало. К тому же она сильно устарела. Да и его вообще можно со счета сбрасывать, ведь почти все сведения, как сам признался, черпает из детских сказок. Сумеем мы остаться незамеченными? Нехороший вопрос я не хочу заигрывать с вероятностями в такой ситуации. Будем считать, что обязательно обнаружат или уже обнаружили. Ночью мы жгли костры, да и днем не стеснялись с этим делом. Стук плотницких инструментов, не небось, на километр разносился, если не дальше. А нас или уже знают, или очень скоро узнают. Что из этого следует? А вот тут есть варианты. Под моим началом три сотни умелых воинов с отличным оружием. Какова численность храмовой стражи? Если думать логически, то, скорее всего, несколько обленившихся инвалидов. В этих водах врагов не бывает, так зачем всерьёз заботиться о безопасности? Но паранойя настойчиво подсказывает, ждать такого подарка не стоит. Что за что видел Люк? На стандартных галерах демов тоже всего, одна гораздо реже две. Если они корабль не пожалели здесь держать, то и береговой гарнизон должен быть приличным. Будет невесело, если воинов у врага окажется побольше, чем у нас. Даже если так, это еще не повод начинать рыдать и заламывать руки в истерике. Знает о нас враг или нет, но нельзя просто так сидеть и покорно ждать развития событий. Инициатива — верная подруга победы. Не мы должны бояться, а нас. Арисат, Саед, собрать всех и приготовиться к бою. Выставить охранение... Послать две группы из лучших разведчиков. Пусть постараются побольше разузнать о храме. Костры залить водой, не шуметь. Ждем возвращения разведчиков. Потом будем решать, что делать дальше. Никто не переспросил меня, о каких решениях идет речь. Те мы хороши, здешние аборигены, что прекрасно понимают, во что вылится наша незапланированная высадка на чужой берег. Рядом злейшие враги. Глупо будет их не потрепать, тем более, если они уже знают о нас или скоро узнают. В идеале узнают они о нас в тот момент, когда полетят первые стрелы. На этот раз Люк и его товарищи задержались. Вернулись за полдень. Очередной доклад был почти по форме и без лишних эмоций. «Замок тот, и правда на крест похож, только кривой, не ненашенский, поганый. Корабль тоже рассмотрели, это струк чудной. Корма очень высокая, на мачте висит другая мачта, сильно наклоненная. Здоровенная посудина, хотя и поменьше галеры».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 Ну, с десяток точно. Твое в доспехах и при оружии. Они у дверей в поганый храм слоняются, еще пара возле пристани. Остальные шастуют туда-сюда, на воинов не очень похожи, и одеты не для войны. Хотя почти у каждого на поясе что-нибудь висит или нож, или кинжал, признаков суматохи, приготовления к обороне или чего-то подобного, не заметили? Нет. Но было кое-что подозрительное. Один из слоняющихся о чем-то говорил с воином у храма и несколько раз показывал рукой в нашу сторону.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 Чем-то напоминал Гаус при железнодорожной станции. Строгая смесь скромности и функциональности. построенный из дикого камня, который не удосужились обтесать, но при этом соблюли идеальную примизну линий. Вот только крест и впрямь косой. Значит, не просто так его пропорции исказили. Зачем? Прошу пленных, если они еще будут эти пленные.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 Строения эти среды вполне обычные, используемые под жилье и прочие бытовые цели. В них разве что ночуют массово, а днем зачем торчать толпами? Телевидения нет, интернета тоже, даже газетку не почитаешь. От скуки свихнешься в четырех стенах. Пусть Арисад там работает. Если нарвется на приличные силы, остановится, подождет нас. Но это вряд ли, скорее уж мы нарвемся.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 Бестолку. Кто-то или что-то держит ее изнутри. Подскочившие бойцы вначале попытались использовать оружие в качестве рычагов, и это привело к поломке одной алибарды. Причем сломалась она тоже бестолку. Ворота закрыты надежно. Разглядев щель между сотрясаемых створок полосу засова, я отошел на пару шагов, скомандовав: Все в стороны! Отойдите! Да отойдите же от ворот! Не стойте рядом!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 Алтарь оригинальной конструкции, к его центру приковывали жертву, очень похожи на то. Больше здесь ничего не было. И никого. Пусто. Арбалетчик на воротах. Единственный, кто повстречался. Зачем демом понадобилось сооружать столь странное здание? И как их кузнецы сумели выковать такую массивную железяку?